Глава одиннадцатая. Татьяна. Проходит еще неделя, и я наконец-то въезжаю в свою квартиру. Ремонт завершен, мебель собрана, а полчаса назад грузчики занесли последние коробки, которые я скопила у Веры. И вот я бегаю по квартире и распаковываю свои покупки. Посуда на кухню, постельное белье с подушками в спальню, обновки в гардероб, по вазочке в гостиную. Вера хотела мне помочь, но ее срочно вызвали на работу. Не пойти подружка не могла, так как новое начальство и так ходит злое. И им только дай повод уволить. Мое резюме, кстати, приняли и обещали позвонить. Но пока тишина. Впрочем, я стараюсь не расстраиваться и отдаюсь переезду. Правда, все равно возникают моменты, когда улыбка сползает с лица. Например, зачем мне целый сервис, если я живу одна? «Зачем десять ложек и пять фужеров? Зачем я купила большую кровать? Я даже полотенец по привычке приобрела шесть штук. По два на меня, мужа и сына. Теперь лишнее убираю в шкаф. Присаживаюсь на диван и понимаю, что и он слишком большой. Раньше мы втроем или вчетвером смотрели фильмы в гостиной, и место нужно было каждому. Теперь же я просто теряюсь посреди этой громадной махины». Оказывается, не так просто переключиться на одну себя, когда много лет заботилась и о других. Повезло только с гардеробной, которую мне сделали. Там столько вешалок, что уместятся все мои обновки и еще останется. Всегда мечтала о таком пространстве для вещей. И да, как Вера и хотела, мы заказали огромный шкаф до потолка для обуви. Часть уже заполнена и смотрится забавно. Не знаю, буду ли я когда-нибудь носить все эти туфли, но зато есть чем похвастаться. Как ни странно, но распаковку я заканчиваю уже к вечеру. А ведь когда мы переезжали в наш дом, я почти четыре дня разбиралась с коробками. Неужели столько вещей было у бывшего и детей? Падаю от усталости на диван и смотрю на часы, которые показывают всего семь. «И что дальше?» – спрашиваю саму себя – осматривая убранное пространство. Я даже полы помыла, а вечер только начался. Можно было бы посмотреть телевизор, но скучно. Я вообще люблю книжки читать, но сейчас нет даже такого желания. Поглядываю на балкон, куда только завтра привезут цветы, и вижу парк. А что? Пойду погуляю. Посижу на лавочке. Лето ведь. Задумано, сделано. Переодеваюсь в шорты с белой футболкой, на ноги решаю надеть одну из купленных портуфель и отправляюсь на прогулку. Правда, чем дольше я иду по дорожке, тем грустнее становится, ведь тут гуляет столько семейных и влюбленных пар. Вот девочка в забавном желтом платьице бежит к отцу, который ловит ее под веселый смех и подбрасывает вверх. За всем этим наблюдает, видимо, мать, так как она их и фотографирует. Я тоже так гуляла с семьей, и Антон любил возиться с Эммой и Даниилом. Мы играли в догонялки, ели вату, кормили уток. Но это время прошло. Теперь я одна. Грусть опять накатывает, и я ускоряюсь, чтобы уйти в вглубь парка, подальше от этой семейной идилии, Подальше от счастливых пар и смеющихся детей. Я думала, что боль уже притупилась, но нет. Я просто забылась, а теперь все накатило снова. Присаживаюсь на самую дальнюю лавочку, подальше от людских взглядов, и стараюсь не заплакать. Как жить дальше? Где найти точку опоры? Слезы начинают течь по щекам от мысли, что теперь я всегда буду одна. Кому нужна старая женщина, да еще и разведенка? Ни работы, ни увлечений. Чем я вообще могу заинтересовать кого-то? Да и нужен ли мне этот кто-то? Поднимаю лицо к небу, и тут на меня падают крупные капли дождя. Супер! Повсюду раздаются смех и крики, люди бегут под деревья или козырьки ларьков, и только я сижу на лавочке и с грустью смотрю в небо. Ну, хоть погода со мной на одной волне и отлично передает состояние души в этот момент. Капли дождя скрывают мои слезы, и никто не видит, как я выплескиваю миру свою боль, уже рыдая в голос. Я отпускаю все, что накопилось за последние дни. Разочарование в муже, предательство сына, боль от потери своего гнезда. Все выходит со слезинками, которые слизывает дождь, и мне становится легче. Боли и покидают меня, и теперь я с улыбкой смотрю на яркую радугу, которая появляется с лучами солнца, выглянувшего из-за хмурых туч. Возможно, это знак, и скоро у меня начнется светлая полоса. Только я об этом задумываюсь, как дождь прекращается, и лица касаются теплые лучики. Да, у меня все наладится. Хватит хандрить, да еще из-за того, кто не меня. Все будет хорошо. Я встаю, и остатки воды стекают по телу и одежде. Но это не смущает меня и не раздражает, ведь мне стало легче. А это самое главное. Шлепая по лужам, иду домой и теперь с улыбкой наблюдаю, как дети прыгают по воде, а молодые парочки жмутся друг к другу, пытаясь согреться. У меня тоже так было. И этого не отнять. А вот что ждет меня в будущем, посмотрим. Когда я подбегаю к дому, опять начинается дождь, и теперь с меня течет в три ручья. Переступая порог подъезда и сталкиваясь с удивленным взглядом Петра. — Татьяна Васильевна, все хорошо? — Да, просто немного промокла, — отвечая, быстро идя к лифту. — Заметно. Если что, звоните. — Обязательно. Нажимаю кнопку, и тут позади меня раздаются шаги, а знакомый бас опять грозит кому-то увольнением. — Я сказал, выявить всех причастных и не жалеть. Мне не нужны крысы. Сосед подходит ближе и вдруг замолкает. От любопытства поворачиваю голову и сталкиваюсь с его удивленным взглядом, Он держит трубку у уха, но, кажется, даже не слышит собеседника, так как его взгляд скользит по моим голым ногам и мокрым шортам, а потом замирает на футболке, которая облепила грудь и, кажется, начала просвечивать. «Это что за наглость? Разве прилично так глазеть?» «Демьян, здравствуйте!» Решаю заговорить, и сосед поднимает взгляд выше, чтобы, кажется, удивиться еще больше. «Татьяна?» — Да. А вы меня уже забыли? — Нет, просто... Знаете, я как вас не встречу, вы все время меня удивляете. И да. Мне кажется, или вы изменились? Другая прическа? — Ого! А он внимательный. Антон вот никогда не подмечал такие моменты. — Покрасила волосы? — Вам идет. Простите за вопрос, а вы правда в разводе? — Откуда знаете? — Наш консьерж знает все, — усмехается кивает на Петра. — Точно, я же сама все рассказала ему, когда въезжала. — Ясно и да, грешна. Вернее, уже свободна, как птичка. Произношу, но с грустью касаюсь пальца, где еще остался след от обручального кольца. — Я бы сказал, что мне жаль. Но, Татьяна, вы словно расцвели. Возможно, все к лучшему. — Я тоже так думаю. — А вы женаты? Вдруг слетает с языка, и я прикрываю рот рукой, и черт меня дернул спросить такое. Но Демьян только посмеивается и, качая головой, показывает руку без кольца. Нет, я тоже в разводе. И тоже свободен, как птичка. Вижу, и вам это пошло на пользу. Хотя мне судить сложно, ведь я вас раньше не знала. Вы не в курсе, кто я? Вдруг спрашивает, и я удивляюсь. А должна? — Ну, я думал, вы знаете, кто ваши соседи. — Увы, квартирку покупал бывший. Впрочем, думаю, и он не знал, кто будет моим соседом. — Так, значит, это все случайность? Мне кажется, ли его улыбка становится мягче? — Наверное. Если честно, мне все равно, кто соседи. Мне к ним в гости не ходить. Тут приходит лифт, и я делаю шаг вперед. А вот Демьян продолжает стоять на месте и внимательно меня разглядывает. И почему он опять смотрит на мои ноги? Вы едете? А знаете, я тот вспомнил, что кое-что забыл в машине. Выезжайте. И развернувшись, уходит. Странно, ну да ладно. Сейчас главное переодеться, а то заболею. И только я вхожу в лифт, как звонит мой телефон. Привет, Вер! Что-то случилось? Спрашиваю, отжимая футболку, с которой все еще течет. «Случилось! Таня, у меня получилось! У тебя собеседование с самым главным послезавтра. Готовься!»